Глава пятая. Княгиня. В Новгород прибыл гонец от князя Владимира. В жизни всегда так. Стоит во что-то поверить, как боги тебя этого лишают. Две женщины, пострадавшие от князя Владимира, уже подружились по-настоящему. Нашли занятия помимо воспитания своих сыновей, которое помогло забыть голубые глаза обидчика или хотя бы не так часто вспоминать их. Вновь организованная добыча пушнины обещала принести немалый доход. Выкупленные на рынке рабов-палачане старательно трудились на свою новую хозяйку. Все сделанное ими хорошо продавалось, также принося доход. Рогнеда рискнула обещать, что со временем выкупит их у Алохии и отправит обратно к семьям. Не все согласились. У кого-то уже не было семей, кто-то точно знал, что и семья также продана. Кто-то не хотел начинать в разоренном Полоцке все сначала, решив лучше обосноваться в Новгороде. И вот теперь все это рушилось одним приказом далекого киевского князя приехать к нему. «Зачем я ему нужна? Снова унижать?» Но сколько бы ни восклицала Рогнеда, а противиться воле князя Владимира не могла. Его власть над Русью и женщинами. Как часто единственным оружием женщины оставалась только покорность судьбе. Выжить в мире, где главное право – право силы, можно либо будучи сильнее всех, либо покорившись. И это для крепких мужчин. А что же женщине? Конечно, бывали воительницы, бравшиеся за меч, завоевывавшие независимость тоже силой, но только если у них не было детей – Либо те достаточно взрослые, чтобы встать рядом с матерью и тоже взять в руки оружие. А если оба еще за материнский подол цепляются? Даже сама себе Рогнеда не признавалась, что в глубине рада такому вызову. Хорошо жить самой по себе, хозяйничать вместе с Алохей, растить сыновей, учить их тому, чему должен бы учить отец. Но как часто ночами снились голубые глаза киевского князя, убийцы ее родных. Разум требовал мщения, сердце сжималось от гнева, а тело желало новой встречи с его руками, его телом, и ничего Рогнеда с собой поделать не могла. Разве можно любить своего обидчика, убийцу своих родных, захватчика твоих земель? Оказывается, можно. Любовь — странная штука. Она не спрашивает, кто тот, к кому возникает. Рогнеда не простила, не забыла ничего из произошедшего, не перестала мечтать о мести, но при этом жаждала князя не меньше Алохии. Она старалась не думать о Владимире, о возможной встрече с ним, хотя делать это было трудно. Перед ней копия отца, маленький Изяслав. Ярослав удался больше в деда Рогвалда. Похож на князя и сын Алохии Вышеслав, мальчик высок для своих лет, только глаза серые, а не голубые. Даже лучше самой Рогнеды ее понимала Алохия. Брошенная жена тоже надеялась на встречу с мужем, но не на вызов в Киев, а на его приезд в Новгород. Но тот, как бежал когда-то в ночи к варягам, так и появился пред ее глазами всего дважды, вернувшись с дружиной и перед уходом на Полоцк. Ушел и забыл их с Вышеславом. А ведь этот сын-первенец, ему следующим князем становиться. Алохия жила соломенной вдовой и муж есть и забыл о ней. Красивая женщина умирала от тоски по мужчине, выбросившему ее из головы сразу после первой ночи. Не нужна. Хоть плачь, хоть убейся, хоть с детинца волхов вниз головой. Не нужна. А вон нужна, вызвал с детьми. Почему? Алохия, я все сделаю, чтобы князь не тронул тебя и выше слава. Я постараюсь внушить, что ты все делаешь ради вашего сына. «Вышеслав старший княжич, ему унаследовать все, помни об этом. Ты сильная, ты сможешь вырастить из него достойного князя». «Почему он позвал тебя, а не меня?» Большие серые глаза алохи были полны слез. Она так надеялась, что муж приедет сам, увидит повзрослевшего Вышеслава, порадуется, будет благодарить ее, а потом, ну, хоть одну ночку еще, чтобы родить еще одного сына. — Почему тебя? Ведь я жена, а у тебя есть два сына. — Для того, чтобы еще унизить, неужели ты этого не понимаешь? Князь Владимир разобрался с Киевом, можно и развлечься. Не стерпел, что мы здесь без него обошлись. Надо свою власть показать, вот и позвал. — Почему тебя? — упрямо повторила Алохия. Рогнеда метнулась по комнате, только подол платья взлетел, фыркнула. — Потому что трус. — За тобой Новгород. Новгородцы не позволят унижать и поинтересуются, куда ты подевалась. А за мной никого. Обо мне никто не спросит, что не делай. Мои защитники еще не подросли. Выплеснув все, без сил опустилась на лавку. Я сама для них защитница, потому и терпеть все буду. Подсела колохи и взяла ту за руку. — Не забрось то, что мы начали. Не ради меня или себя, для вышеслава. Твой сын не должен зависеть от милости его отца, иначе он никогда не станет твоим защитником от князя. Алохия вдруг всхлипнула: Я не хочу от него защищаться. Пусть бы унизил, избил, даже убил, только позвал. Алохия. В голосе Рогнеды слышалась такая боль, что новгородская княгиня разрыдалась окончательно. Рогнеда прижала ее голову к своей груди, гладила светлые волосы, успокаивала. Она понимала подругу по несчастью, хотя положение у них было разным. Алохия — законная жена, и свадебный пир был, пусть не на весь мир, и сын рожден законным, и мстить не надо, и княгиня, Новгород за ней. Сама Рогнеда теперь и не знала, кто она. Если княжна, то бывшая, если жена князя, то неназванная, если мать его сыновей, то незаконно рожденных и отцом забытых. Но было одно их объединяющее и даже уравнивающее, князь Владимир. Как бы Рогнеда не прятала сама от себя мысли и желания, но стоило заглянуть в свое сердце, понимала, что забыть короткие и ужасные минуты близости с князем не может, и не думать о нем тоже не может. Проклинает, мечтает отомстить, ненавидит, и при этом мечтает снова ощутить на своих губах его губы, а на своем теле его руки. От этого ненавидела еще сильней, и убить мечтала жарче. Услышав приказ ехать в Киев, Рогнеда испугалась. Но не унижений для себя, хотя понимала, что непременно будут, а этого самого собственного тайного желания снова быть с князем. Она ни словом, ни взглядом, ни малейшим намеком ни разу не дала понять Алохии, что втайне жаждет отца их детей. Но княгиня все поняла сердцем. Любящая женщина чувствует все, в том числе и такое. — Ты тоже хочешь князя? — Нет. — Хочешь. Я не виню тебя, это не по твоей воле. Но ты не сможешь быть с ним счастлива, как и я, — вздохнула княгиня. — Наверное, надо было тебя убить, но он все равно не полюбил бы меня. — Я убью его, — вдруг жестко произнесла Рогнеда. — Не сможешь. — Ладно, иди, тебе пора. Они обнялись, как сестры перед долгой разлукой. «Я буду постоянно твердить князю о тебе и Вышеславе». Алохия рассмеялась. «Надеешься, что он позволит тебе быть рядом?» «Нет, женщин Владимир только использует». «Иди». «Ну, это мы еще посмотрим», — заявила Рогнеда сама себе, поднимаясь в которая должна нести ее сыновьями в Киев навстречу неизвестно чему. На что Рогнеда надеялась, отправляясь в Киев? Она и сама не могла бы сказать. Но надежда умирает последней. Пока человек жив, он надеется, даже если совсем не на что. Новгородцев Киевом не удивишь. У самих и детинец крепок, и торг не меньше, а то и больше киевского. И шума столько же. И все же, когда впереди показалась гора и киевские стены на ней, Рогнеда позвала сыновей. — Вон Киев, ты будешь править там, — сказала Изяслава, он же старший. Но мальчик помотал головой. Нет! Не успела спросить, почему, как младший Ярослав громко произнес. «Да!» Рогнеда только рассмеялась в ответ. Устами младенца глаголит истина. Все оказалось так и не так. Князь обошел Рогнеду, которая одной рукой прижимала к себе головку Изислава, а другой держала заснувшего от волнения Ярослава. Изислав, цепившийся в материнский подол, смотрел на Владимира ярко-голубыми глазенками с любопытством, смешанным со страхом. «Хм...» «Жить будете подле Киева», — нашел место. «И звать я тебя буду Гориславой». «У меня свое имя есть, князь». Рогнеда постаралась, чтобы ее ответ не звучал вызовом. Больше всего женщина боялась, что князь отберет детей. Она готова хоть в избу смерда, только со своими малышами. И готова ради этого вытерпеть унижение. «Мне твое имя не нравится. Ты Горислава». «Как велишь. Дозволь нам идти. Дети устали». Ее покорность с одной стороны обезоружила, с другой разозлила. Хотелось сделать что-то, чтобы увидеть гнев в зеленых глазах, но Владимир никак не мог придумать, что. А у Рогнеды на руках проснулся Ярослав и испуганно заплакал. Его тут же поддержал Изяслав. Рагнеда присела, опустив младшего с рук, обняла обоих, прижала к себе, успокаивая. — Тихо, тихо. Сейчас князь нам позволит, и мы пойдем. Нет мужчин, которые спокойно переносили бы женские слезы. Но еще меньше они любят детские. Не выдержала ни Рогнеда, а сам Владимир. «Иди, Блуд скажет, куда». Боярин Блуд постарался спрятать сочувствие. Проводил Рогнеду к повозке, которая повезла их к новой жизни. Владимир с крыльца смотрел, как устраивала детей гордая полоцкая княжна. Как подтыкала соломку и мех, чтобы не растрясло, укутывало, чтобы не продуло. Поморщился. Клуша. Она же мать, укорил за плечом Добрыня. Князь круто развернулся и отправился прочь. Рогнеду устроили далековато, в Вышгороде. Всего вдоволь, но она тосковала по новгородской воле и по Олохе. Может, если бы приехала и княгиня, им удалось наладить свою жизнь в Берестове, как наладили в Новгороде. Понимала, что этого не будет, да если бы и случилось, ни к чему хорошему не привело. Но все равно скучала. Рогнеда ходила по терему княгини Ольги и пыталась представить, как жила здесь эта знаменитая женщина, бабка князя Владимира. Ей было нелегко, пока не завоевала свое место рядом с мужем. Рогнеда не надеялась что-то завоевать. Она была достаточно умна, чтобы понимать. Князь никогда не посадит рядом с собой им же обесчещенную женщину, ту родных которой он убил. Ей никогда не бывать киевской княгиней. Все чаще возвращалась мысль, позволил бы уйти в Полоцк. Князь стал приезжать в Выжгород, где повторялось то, что было в Полоцке. Сначала Рагнеда сопротивлялась, как могла, Владимир брал ее почти силой, но потом подчинял себе. Ее тело откликалось. Видно, именно такая женщина была нужна князю, непокорная душой, но желающая его телом. Рогнеда помнила свое обещание, данной Алохии в Новгороде, к тому же действительно хотела иметь подругу рядом. Она не была уверена, что Владимир поселит первую жену здесь же, но все же спросила об этом. Умная женщина допустила ошибку. Спрашивать или просить мужчину нужно после ночных ласк, а не когда он приезжает раздраженный и еще неудовлетворенный. Владимир фыркнул. «Какое тебе дело до Алохии, Вышеслава?» Рогнеда усмехнулась, словно услышала нечто неразумное. «Алохия помогла мне выжить в Новгороде, и мы стали сестрами. Ему нечего было возразить». Эта женщина не позволяла себя унизить. Все попытки сделать это оборачивались унижением для него самого. Две клуши. И все-таки нашел, чем взять. А почему ты волосы носишь, словно замужняя женщина? Разве я брал тебя замуж? Рогнеда обомлела. Он совсем с ума сошел? Или желание унизить и подчинить затмило все остальное? Позорить мать своих сыновей? Взять себя в руки стоило усилий. Рогнеда повернулась, вскинула на него полные холодные ярости зеленые глаза. «Ты желаешь, чтобы я носила волосы распущенными по девичьей?» «Так?» Она сняла головной убор и выдернула все державшие волосы булавки. Больно, но вытерпела. Волна золотистых с волос покрыла всю спину. Настоящая валькирия. Князь с трудом поборол желание зарыться лицом в эту волну, пахнущую травами, и взять Рогнеду снова. Но он знал, что тогда ее власть над ним станет еще сильней. «Нет, ты, Горислава, рабыня. Значит, и волосы должна стричь. Вот теперь дыхание перехватило совсем. Ты хочешь, чтобы твои сыновья звались рабичичами, потому что рождены от рабыни?» От столкнувшегося синего и зеленого взглядов во все стороны полетели искры. Но ни он, ни она глаз не отвели. Владимир постарался смотреть насмешливо. «Я назову их княжичами, но ты от этого рабыней быть не перестанешь, надменная дочь Рогвлада». Рогнеда даже не думала, что делает. Все так же, не отводя взгляда, она протянула руку к рукоделию, нащупала ножницы и... Князь с ужасом смотрел на падающие на пол рыжие пряди, понимая, что случилось непоправимое. Этого Рогнеда ему никогда не простит. «Так? Или еще, короче?» «Дура!» Дверь за князем грохнула сильно. Открыли ее с трудом. Заплакал Ярослав, а внутри урагнеды беспокойно толкнулся следующий ребенок. Она сама стояла бездумно, глядя вслед Владимира и успокаивающе поглаживая живот. Обернулась к Ярославу и Изяславу. «Не бойтесь, маленькие, идите оба ко мне». Опустилась прямо посреди рассыпавшейся по полу отрезанной гривы. Прижала к себе сыновей и горько расплакалась. Впервые за все это трудное время. Князь Владимир умчался в Киев тотчас, а среди слуг разнеслось. Он постриг Гориславу, объявив рабыней. Правда, князь ничего не сказал, как теперь обращаться с этой рабыней. Потому все сделали вид, что так и должно быть. Добрыня, узнав, ужаснулся. Ты с ума сошел? Сам всю жизнь проклинал, что рожден от рабыней? А сыновей на тоже обрекаешь? Кто же думал, что эта дура волосы обрежет? «Она сама отрезала?» «Сама?» Но Добрыня все равно не верилась. Вот так взяла и отрезала, потому как слегка смутился племянник, понял, что тот лжет. «Не ты ли приказал?» «Да, сказал, что не может носить волосы, словно замужняя женщина, поскольку я на ней не женился, что она вообще должна постричь их, поскольку рабыня. Ирогнеда постригла? Она Горислава, Владимир». «Судьба послала тебе женщину, достойную тебя, но ты сделал все, чтобы она тебя возненавидела. Ненависть матери передастся ее сыновьям. Зачем тебе ненависть твоих сыновей? Помимо ее щенков у меня есть другие сыновья. Кто? Вышеслав, мать которого обижена не меньше. Святополк, что и вовсе не твой. Будут еще, обойдусь». Добрыня только вздохнул. «Что за смесь у племянника?» То разумен так, что диву даешься, То глуп, хуже барана. Натворит дел, потом сам и мается, Но не смириться, ни прощения попросить. Не умеет ни ошибки свои признавать, Ни виниться. Благодарным быть тоже не умеет. Добр, дружина его любит, Людей приласкать и одарить может, Но только чужих, А тех, от кого зависит хоть в малой степени, Способен унизить. Дружину варяжскую прочь отослал, При себе только самых слабых оставив. Зачем? Не так уж много требовали люди Рагнара. Пусть тех, с кем Владимир пришел, почти не осталось, в боях погибли и Уви, и Кнор, и многие другие, но ведь оставшихся обманул, кто после того поверит. Не в варягах дело, свои тоже это видят, постепенно зародится понимание, что князь кого угодно предать способен. Это худо, можно посреди толпы одиноким остаться. Что-то подсказывало дяде князя, что так в жизни племянника и будет. Где червоточина? В чем? А еще, когда придет очередь самого Добрыни, также быть униженным и вышвырнутым из жизни племянника, которого он сделал князем? И что тогда делать Добрыне? Мысль о самом себе заслонила беспокойство из-за рогнеды с ее сыновьями. Тем более Владимир вдруг объявил, что у него есть новое важное дело. Не все о женах думать, Добрыня завел разговор о самом Киеве. Киевлян не так уж трудно под себя поставить, их кто только не ставил, и Аскольд с Диром, и князь Олег, и дед твой, князь Игорь, крепко держал, и бабка твоя, княгиня Ольга, правила, и Ярополк. А хазарины пришли, и их терпели бы. Киев мало под себя взять, князь, в нем сесть порочно требуется. Сам о том думал, что для этого сделать советуешь. Дружина сильная нужна, чтобы подумать о непослушании боялись, не то слово сказать или рогатину поднять. Владимир встал, прошелся по покою, постоял, губу кусая, помотал головой. Нет, всегда найдется тот, кто не убоится, а за одним и другие пойдут, другое мыслью Ну, Добрыня внимательно вглядывался в племянника. Кажется, Владимир не только возмужал телом, но и повзрослел духом, стал умней. Что-то подсказывало Добрыне, что князь нашел выход, до которого не додумался он сам. Искать было необходимо, искать и найти, потому как Владимир чужой в Киеве. Чужим был, чужим и остался. Не потому, что новгородский князь, Киев его отчина, но потому, что рабичич, это проклятье будет с ним всегда. Когда-то Владимир укорял малушу, что родила его от князя, мол, был бы рожден от боярина, жил бы в свое удовольствие. А тут попрекают матерью-ключницей. Потом пожалел, что укорял, но ведь он прав. Будь он единственным сыном князя Святослава Игоревича или умри, Ярополк и Олег своей смертью в детстве, никто бы не противился. Но Ярополк, которого в Киеве любили, умер по воле Владимира. Это сейчас киевляне князю поклоняются и против него худого не мыслят. Но пройдет совсем немного времени, припомнят и Ярополка, и то, что Владимир Рабичич. «Двух зайцев одной стрелой бить хочу», – отвлек дядю от размышлений Владимир. Кто за двумя зайцами погонится? Забыл? Это если они в разные стороны бегут. А если в одну? Печенеги Руси сколько лет уж покоя не дают. Скажи, Владимир вдруг уселся напротив Добрыни, впился в его лицо взглядом, свои глаза блестели точно солнечные лучи на воде в ясный день. — Ты слышал о змеевом валу? — Слышал. — А он что, новый вал копать вздумал? Так ведь по преданию богатырь Кожемяка свой вал змеем пахал, а у Владимира змея нет, и хорошо, что нет. Я о том валу, что степников от Руси отсекал. Вала уж нет, но граница быть должна. Надо бы на крепости вдоль границы со степью поставить, понимаешь? И кто в тех крепостях жить будет? Откуда ты на границе со степью столько людей наберешь, ежели оттуда испокон века в лес бегут, чтобы не быть сожженными каждый год? Владимир даже рукой воздух рубанул, словно услышал что-то, о чем сам думал. «Вот, людей на окраине нет, потому и защищаться невозможно. Я помню, как печенеги Киева осадили, а мы с бабкой Ольгой в тереме сидели, пока князь Святослав... Он явно хотел сказать отец, но не сказал, назвав Святослава просто князем. Не примчался, чтобы курю отогнать. А будь у нас крепости далеко от Киева, разве смог бы куря до Киева дойти?» — Где людей возьмешь? — напомнил Добрыня. — Из Новгородской других земель привезу. Мало ли там безземельных до да молодых, которым деваться некуда, потому как младшие. Всем клич кину, чтобы в дружину новую шли, и на строительство крепостей заодно. — Хм, это твой второй заяц, что ли? — поскреб пятерней затылок Добрыня. — Второй? — Ну, крепости вместовала первый. люди со всех концов Руси второй. Князь вскочил, с удовольствием рассмеялся. — Тогда еще и третий есть. Чем варяжские дружины сильны? Воинским братством. Там неважно, с какой ты стороны, был бы воином хорошим и верен данной клятве, так? — Так. Добрыня готов был восхититься мудростью племянника. Да, молод, но умен, князь, ничего не скажешь. Вот такое братство и надо создать в крепости, а чтоб по своим родам не разбились, в каждую из разных земель людей привезти. Встанет крепость, а в ней и новгородцы, и палачане, и вятичи, и кревичи, и все остальные. Всех понемногу, а объединены одним, защитой Руси, понимаешь? А во главе вон по варягу поставлю, те их быстро мечи в руках держать научат. У Добрыни лишь одно сомнение осталось. А пойдут ли? К себе на службу позову, плату достойную определю, вооружение собрать помогу. А, понимаешь, князь, еще и бабы нужны. Иначе, сам знаешь, варяжская дружина, хоть и крепка, но страшна иногда бывает. Владимир расхохотался. Прав ты уй, прав. И девок да баб найдем. Сам по городам и весям поеду, чтобы набрать. А киевляне, куда они денутся? Вместе со всеми строить будут и в дружину пойдут. Понимаешь, если у меня и на севере, и на юге будут свои люди то и Киеву никуда не деться. Сила она не только в варяжской дружине или в клинках, но и в том, чтобы заставить понять, что я хозяин этой земли. А где сижу, в Киеве или в Новгороде, а то и вовсе в Полоцке, все равно. Ну, Полоцк это ты хватил. Не только крепости, грады по всей земле нужны, чтобы не плыть от одного до другого неделями, не зависеть от метелей, медведей, местных татей. И это ты хватил. Будет! — Все будет, — обнадежил дядю Владимир. — Лиха беда начала. Начнем, а Русь подтянется. — Это кто ж тебя всему научил? — Думал много, пока свои раны у варягов зализывал, пока подродней стоял, и тут в Киеве тоже. Дед мой, князь Игорь Юрикович, со степью воевал, столько сил положил. Отец, князь Святослав Игоревич, воевал, погиб в степи. Ярополк воевал. Неужто и мне, и моим сыновьям только тем и заниматься? Никогда Русь не встанет, если будет лучших людей в поле класть. Новгород потому богатеет, что торгует, а не воюет. И Новгород воюет. Не столько, сколько другие. Полоцк воевал редко, встал быстро. Гнездово богатеет на глазах. Альдейги и то, пока на нее не набегали, сказывают, богатая была». Малые крепости должны границу со степью стеречь, чтобы пока степняки до Киева доберутся, сил уже не осталось. Этому ты у варягов научиться не мог. Не мог, согласился князь, но слышал их предания о больших городах, о знаменитых торгах, о набегах, и понял, что надо сделать на Руси. А почему до сих пор молчал? Не время было. Вот тебе и мальчишка, который только вчера, словно нагадивший щенок, за морем прятался. «Ай да князь!» Но говорить одно, а делать другое. Добрыня Никитич опасался, что дальше слов и восторженного блеска глаз у Владимира дело не двинется. Ошибся наставник. Князь не только придумал, но большую часть воплотил в жизнь. Конечно, ему пришлось воевать со степью, как и с непокорными племенами тоже. Но княжьей волей встали новые крепости по границе Руси, словно стражи, и роль свою сыграли. И снова стоял на Днепрому и князя Владимира с тоской глядя на медленно текущую воду. Он пожертвовал всем – свободой, собственной жизнью, собственными устремлениями – ради того, чтобы вырастить Владимира и сделать его князем всей Руси. Много лет сначала мечтал, что малуша станет княгиней, потом, что просто родит сына от Святослава, потом, что этого сына удастся сделать княжичем, потом много лет воспитывал Владимира, сделал все, чтобы тот получил Новгород, чтобы вырос и сумел отомстить. Добрыня много лет и вел племянника к стенам Киева, к Киевскому престолу, и добился своего. Но все это ради мести и возрождения древлянского рода, возвеличивания древлянской земли над остальными. Отомстил, он мечтал отомстить варягам Свинельда и ему самому. Свинельд умер раньше, да и дружины его давно нет. Варяжка-княгиня Ольга умерла, князь Святослав погиб, князь Олег и вовсе нашел нелепую смерть. Как тогда радовался Добрыня, сочтя его гибель местью самой Древлянской земли. Князь Ярополк оказался слишком слаб, чтобы насладиться его убийством. Но главное не это. Владимир князь, но ему и в голову не пришло перенести столицу вовруч или хотя бы уехать самому. Тот, на кого Добрыня рассчитывал в возвышении Древлянской земли над остальными, задумал нечто, что перемешает все племена. И никакого возвышения одного не будет. Добрыня пытался понять, чего же чувствует больше разочарование из-за рухнувшей мечты, боли из-за этого, или где-то внутри рождалось новое чувство радости. Сколько племен на Руси, никто и не знает. Даже союзы племен огромны и многочисленны. Ильменские славени, кривичи, родимичи, древляне, поляне, вятичи, дреговичи. Все говорят на одном языке, верят одним богам, живут одним обрядом. Но нет у них единства, потому и приходят на землю все, кто сильней, убивают, грабят, уводят в полон. Владимир прав, от степи страдают южные племена, остальным и дела нет. А кто поможет Новгороду, реши завтра напасть Харальд или его соплеменники. Никто не пришел на помощь Полоцку, не защитит Чернигов, да и Киев тоже. Славяне, а все в Русь. Их пробовали объединить, вернее взять под свою руку все князья. Олег Вещий и Игорь Юрикович, княгиня Ольга, да и князь Святослав Игоревич тоже. Но пытались лишь взять под свою руку. Дань платить заставляли и врагам мстили, если те подвластные земли разоряли. Но месть это позже, когда уже исправить нельзя. Когда сотни славян уже с веревками на шеях, на невольничьих рынках. Пока славяне будут вырось, их все бить будут. Варяжская дружина за золото защитит князя но не людей в Пскове или Чернигове, Турове или Ростове, Овруче или Белом озере. Князья звали разные племена с собой на Царьград, Хазар, Булгар или Болгарию. Но это грабеж, а как заставить эльменцев защищать вятичей, а дриговичей встать за полян? Как сделать так, чтобы одно племя болело за другое, даже если до него два месяца пути с волоками? Когда-то эльменцы позвали над собой варягов. Но это все равно, что волков звать овец охранять. Что потом с теми охранниками делать? Но вот это самое трудное. Убедить своих же соплеменников, чтобы под твою руку встали или самому встать под чью-то. Как заставить словен признать главенство полян? Дреговичей покориться древлянам, а родимичей вятичам. Только силой, но на любую силу есть другая сила. Как иначе договориться между собой? Добрыня мудр. Он не раз размышлял над этим, но его глаза всегда застилала надежда поставить свое племя над остальными. А племянник, которого он воспитывал как сына и как древлянина, оказался еще мудрей. Владимир, научившийся многому и у варягов, лучше дяди понял, что единственный выход — не просто объединить под своей рукой все племена, а перемешать их хотя бы в каком-то деле. Только дело может заставить забыть, кто кого главней и важней. Только настоящее большое дело сможет заставить русичей понять, что они едины. Если племена будут едины, Русь станет непобедима. Ей не страшны никакие степняки, варяги, ромеи и кто-то еще. Все существо добры не захлестнуло радость от того, что его племянник, которого дядя ругал за безпутство, блуд, бестолковость, ратозейство, вдруг оказался не просто мудрей, он словно поднялся на дядиных плечах и глянул вперед. Это лучшее, что может испытать отец, воспитатель, наставник. Понять, что ученик, воспитанник, сын превзошел его. Одновременно это оказалась боль из-за рухнувшей собственной мечты. Древлянское племя не будет самым сильным. Оно не встанет во главе Новой Руси. Никакое другое не будет. Князь намеревался встать во главе Новой Единой Руси, забыв о том, кто он сам и кто привел его в Киев. «А варяги?» – беспокоился Добрыня рогнар с его людьми не смогли хорошенько поживиться в родне. Казна, увезенная Ярополком из Киева, действительно оказалась пуста. А вторую часть варяжка не выдал. Догнать его не смогли, он утек в степь, хотя и золото с собой тоже не увез. Но ловкость Владимира при делении варяжской дружины удалась. Часть людей Рагнара уже перешли на службу киевскому князю, другую Добрыня успела отправить в Новгород для поддержания порядка и помощи Алохии с малолетним Вышеславом а оставшаяся подля Канева была хоть и опасна, да только своим разбоем в округе. Рагнар ничего от Владимира требовать не мог, ведь они сами упустили варяжка с казной. Киевский князь не виноват. Варяг прислал в Киев сказать, что весной они отправятся в Царьград, звал с собой. Но Владимир отговорился, мол, не может оставить Киев, желал удачи, а сам отправил в Константинополь совет быть осторожнее с варяжской вольницей. Добрыня снова качал головой. Ловко у племянника получилось. Княгиня Ольга была от свинельда с его дружиной зависима. Что велел, то и делала. Хотя выглядело это как ее воля. Князь Святослав и вовсе погиб из-за свинельдого предательства. Ярополк под ним сидел. Даже против брата пошел в угоду черному варягу. А Владимир перехитрил. Было ли дело в том, что сам свинельд уже умер, а таких сильных и хитрых больше не нашлось? Или и все же младший Святославич хитер сам по себе. Добрыне нравилось думать, что второе, хотя он и понимал, что рогнару со свинельдом не потягаться. Да и сам Добрыня во времена черного варяга сидел тихо, своего часа ждал. Избавившись от варяжской угрозы, Владимир вдруг что-то затеял в Киеве. Он уже который день уходил беседовать с волхвами. Добрыне не нравилось то, что племянник больше не советуется, а то и вовсе не ставит в известность, что хочет сделать. Дядя чувствовал, что стремительно теряет власть над племянником и даже простое влияние на него. «Что ты задумал? Капище новое поставить хочу!» Глаза князя блестели от удовлетворения своим решением. Владимир был рад задумке, но не как раньше, словно ребенок новой игрушки. Нет. Казалось, он увидел впереди что-то, чего еще не видят другие. «Владимир, капище – дело волхвов, не твое. Тебе своих дел мало. Князь в ответ на сомнение Добрыни рассмеялся. «Не ты ли рассказывал, что в древние времена князь и был главным волхвом в своем племени? Это потом поделили, князю дружина, а волхвам капище. Так то давно было, уже быльем поросло. Возродить хочу. Пришло время князю над всем главным стать. И над капищем тоже». Добрыня смотрел на своего воспитанника и не знал, радоваться или плакать. С одной стороны вроде вырос сокол, оперился. Вон как высоко летать захотел. С другой — а ну как крылья обожжет. И не слишком ли высоко полет наметил? Никогда воробью не подняться так высоко, как жаворонку. Но и жаворонок не чета соколу. Но и сокол как бы высоко не летал, а до солнышка не достанет. Как понять, по себе ли князь высоту выбрал? Но и мешать нельзя. Крылья птицам подрезают, чтоб летать не могли. Оставалось только поддерживать. Сам когда-то объяснил, что небо есть. Сам сказал — лети. Владимир, у древних князей, что одновременные волхвами были, одно племя, одни боги. А у тебя под рукой столько разных племен, что не счесть. И боги у них разные. Одни Семарглу поклоняются, а другие макош больше чтут. Кого величать будешь? Думал о том. Оказалось, он уже все обговорил с волхвами, рассудили так. Во главе Перун, как покровитель княжий. Помимо него солнечные боги, дашь бог и хорст. Каждый за свое солнце отвечающий, Один за летнее, второй за зимнее. К тому же макаш, без нее куда же. А еще Стрибок и Симаргл. Экая э, у тебя тяга к огню, покачал головой Добрыня. Так ведь без него никуда. Тебе той кумирни, что есть, мало показалось. «Нет», — с удовольствием протянул князь, — «не в ней дело. Капище вне княжьего двора поставлю, чтобы все требы приносить могли». «Кто все, Владимир?» «Все, кто в наших богов верит». Удивительно, но он так и сделал. Новые капище сложили вне теремного двора к изумлению киевлян. Князь словно равнял их с собой, сначала присутствуя при установке идолов, а потом и принося вместе с волхвами жертвы. Издревле князья были словно в стороне, Киев хоть и имел княжий престол, но княжьим городом не был. Княжий каменный замок стоял в стороне. Да и на сам княжий двор в Киеве горожан не допускали. Ни к чему всем видеть жизнь князя и его семьи. Каменный замок построили еще при Аскольде и Дире. Теремной деревянный двор в городе возвел для своих наездов князь Игорь. Княгиня Ольга любила свой Выжгород. Князь Святослав и вовсе походы. А ярополк сидел в замке. Новый князь сломал все правила. Он поселился на теремном дворе, а новое капище поставил вне его. Владимир словно делился с киевлянами своей жизнью, своей верой. Это не могло не вызвать отклика. Но Добрыню все равно волновал вопрос: зачем? Иуй не успокоился, пока не получил на него ответ. Киев смесь разных людей. Сколько здесь разных вер иудеи, магометане те Тору поклоняются, а другие вон Христа чтут. Более всего христиан стало, их бабка Ольга привлекла. Хочу своих богов над другими поставить. Те боги, коим князь поклоняются, главные. Об этом все помнить должны, христиане в том числе. В этом была какая-то высшая разумность, которую даже Добрыня не сразу постиг. А ведь племянник прав, он должен показать, что его боги главные, что остальные здесь только гости. Волхвы, конечно, поддержали. Кумиров устанавливали всем миром. Огромный стукан Перуна был хорош, златоусый, серебровласый, он возвышался над остальными как хозяин, княжий бог, дружинный, так и должно быть, десятину дохода на капище жертвую. Присутствующие от таких слов ахнули. Богов щедро одаривали, но чтоб так. Но и купцов и земледельцев князь тоже не обидел. Ни подле теремного двора, ни в центре, но ближе к торжещу на Подоле встал обновленный кумир Велеса. Сам Владимир этого Бога не особенно почитал, но для других истукана стукана велел поставить. Всех привлек к себе князь: волхвов новым капищем, купцов и стуканом Велеса, лучших мужей киевских и дружину пирами, что устраивались на теремном дворе, а простых горожан ласковостью своей. Арагнедия Добрыня вспомнил не скоро, когда князь вдруг объявил, что опальная Горислава Третьего сына родила. Все володом назвал. Я съезжу, посмотрю. Добрыня постарался, чтобы в голосе не прозвучала просьба. Владимир только коротко кивнул. В Предславино Добрыня поехал с утра, чтобы успеть вернуться до вечера. Во дворе, который князь отвел для жизни Рогнеди с сыновьями, горцевал какой-то рыжеволосый юнец. Осваивая удары на скаку, он раз за разом срубал наставленные на шестах флажки. Добрыня даже залюбовался тем, как юноша ловко и вовремя пригибается, чтобы не задеть головой натянутые веревки, выпрямляется, рубит и скачет дальше усмехнулся. Ловок юнец. Хотел сказать, что готов взять его в свою дружину, но услышал от сопровождавшего слуги. — Это хозяйка? — Кто? — Рогнеда или Игорислава, как ее надо звать. Рагнеда развернулась в конце двора и увидела гостя. Через несколько мгновений она уже осаживала коня рядом с дядей своего мучителя. — Здравствуй, княгиня! — приветствовал ее изумленной Добрыня. Юная женщина была чудо как хороша в мужской одежде и с короткими рыжими волосами, удерживаемыми только простой полоской тесьмы, оберегом. Она легко слетела с коня на землю и насмешливо ответила. — Приветствую тебя, князь. Но я не княгиня, а рабыня. Добрыня не стал спорить, предложил. — Пройдем в дом. Сказал и пошел, не обращая внимания на Рогнеду. Услышал, как та похлопала лошадь по шее. — Ты молодец. В покоях, повинуясь жесту Рогнеды, служанки быстро подхватили малышей и скрылись с глаз. Дождавшись, когда дверь закроется, Добрыня вдруг заявил Рогнеде. — Я тоже не князь. Был княжичем, как и ты. — Как и ты стал рабом, но добровольно. — Как тебе удалось подружиться с Алохией? Изумленная Рогнеда не успела отреагировать на первые две фразы и вынуждена ответить на вторую. — Она умней вашего князя? — Нашего князя. Только две хитрые женщины могли придумать то, что придумали вы с ней. Что? Рогнеда почувствовала досаду. Неужели их с Алохией задумка раскрыта, и князь Владимир попросту отберет у новгородской жены то, что они с таким трудом заработали? Не бойся, князь не знает о том, что ты помогла Алохии выкупить своих людей и приставить их к делу. Что же ты ему не рассказал? Добрыня улыбнулся. С дороги к васу не предложишь? Рагнеда опомнилась, хлопнула в ладоши. «Эй, принять дорогого гостя!» «И квасу ему!» «Хорошо», — улыбнулся Добрыня. «Потом поговорим с глазу на глаз». Он отведал яств, приготовленных слугами Рогнеды, отметив, что ее трапеза отличается простотой но вкусна и сытна. Обошел двор, осмотрел постройки. После сытного обеда, во время которого разговор шел обо всем и ни о чем, Добрыня улегся поспать. Он явно намеревался остаться до следующего дня потому Рогнеда распорядилась приготовить опочивальню для гостя и отправилась заниматься своими делами. Добрыня не собирался спать. Немного погодя, он осторожно выглянул из своей комнаты, убедился, что никто не видит, и выскользнул на боковое крыльцо. Слух не обманул княжьего дядю. На дворе раздавался детский смех. Это Рогнеда учила держаться в седле своих сыновей. Четырехлетний Ярослав сидел впереди матери, а пятилетний Изяслав уже сам на небольшой лошадке. Что-то насторожило Добрыню в посадке младшего из братьев. Слишком крепко держала его мать, а он сам цеплялся за луку седла, словно только на ее и на свои руки рассчитывал. «Ты учишь сыновей держаться в седле?» Рогнеда нахмурилась, но ответила с вызовом. «У них нет отца, и воспитателя тоже нет. Приходится матери, но я тоже справляюсь. Почему ты не спишь?» «Не дают уснуть мысли. Когда закончишь, скажи, чтобы позвали меня». Мы так и не поговорили. Я закончила». Рагнеда спрыгнула с лошади, держа Ярослава под мышкой, передала мальчика слуге и увлекла Добрыню в дом, явно чтобы тот не видел ребенка. «Но дядю князя не обманешь. Что не так с ногами Ярослава? И об этом тебе донесли. Нет, сам заметил, ты слишком крепко его держала. Скажешь князю, что у моего сына слабые ножки? рагнеда я не враг тебе». Она резко повернулась, глаза оказались напротив глаз Добрыни, в зеленых очах княгини-рабыни металось пламя ярости. «Так скажи своему князю, он тебя слушает, чтобы отпустил меня с сыновьями в Полоцк!» Добрыня устало покачал головой. «Слушает, конечно, больше, чем тебя, но куда меньше, чем хотелось бы. И в Полоцк тебе нельзя, рано еще. Почему? Ты станешь легкой добычей» она в ответ фыркнула как рассерженная кошка я никогда легкой добычей не была даже для твоего князя не была но у тебя дети и этим ты слаба пока слаба станешь сильна когда они вырастут он был прав тысячу раз прав не будь изяслава о огне убила бы князя владимира еще там в полоцке вышла бы на поле боя вместе с братьями и даже без оружия голыми руками задушила за родителей но трое мальчишек для которых она единственная защита связывали не только руки и ноги саму жизнь добрыня сказал верно пока сыновья не подросли она никто и дело не в отрезанных волосах или необходимости кланяться она не может противиться чтобы не навредить им ты знаешь мою историю какую удивилась рогнеда знаешь кто я ой князя это не все Слушай меня внимательно и постарайся понять, что услышишь. Ты хочешь, чтобы возродилось Полоцкое княжество? Конечно, это могла быть просто хитрость, чтобы обвинить Рогнеду в желании бежать, навредить князю Владимиру или просто непослушании. Но ей почему-то показалось, что синие глаза Добрыни не лгут. Хочу. Когда-то много лет назад княгиня Ольга разорила древлянскую землю и сожгла из коростень. Не буду рассказывать, почему, не о том речь. После этого столицей стало вруч. Погиб и князь Мал, и вся наша семья, кроме двоих, меня и Малуши. Можно было попытаться убить маленького тогда княжича Святослава, навредить как-то еще, погибнуть с честью. Но я решил иначе. Я хотел возродить древлянскую землю, отомстить за свой род и своих родных. А для этого нужно было не только выжить, но и стать сильней. Добрыня встал, подошел к небольшому оконцу и долго смотрел в него хотя увидеть что-то вряд ли мог, бычий пузырь, которым оно затянуто, не слишком прозрачен. Разве что видел свое прошлое или свои мечты. Рогнеда молчала, потрясенная. Никто, даже отец, любивший младшую дочь больше других детей, не разговаривал с ней так откровенно. Для этого понадобилось стать рабом и сестру сделать рабыней. Мы стали. Рабами у княгини, погубившей наших родных, стали. И верно служили, пока малуша не превратилась в красивую женщину, а княжич Святослав в юношу. Малуша не раз могла выйти замуж, ключница княгини не просто рабыня, она особенная. Но моя сестра знала одно, она должна родить сына от Святослава. Только этот ребенок мог стать не рабом, но княжичем, и продолжить наш род. И родила, но мы просчитались. Рождение Владимира княгиня Ольга малуша не простила, хотя ничего поделать с внуком не могла. Она удалила малушу совсем, а меня поставила рядом с Владимиром. Знаешь, сколько лет я ждал его рождения, а потом, когда он станет киевским князем? Рогнеда недоверчиво поинтересовалась. «Ты предлагаешь мне столько же лет копить силы для мести князю Владимиру?» Добрыня довольно хохотнул. «Ты умная женщина, даже умнее, чем я ожидал». Да, я много лет копил силы для мести и сумел сделать последнего древлянского княжича князем киевским. Но от тебя единственная месть, которую приемлю и допущу, если ты вырастешь из сына умного, сильного князя Полоцкого. И мой глупый племянник поймет, что ты лучшая женщина, встретившаяся ему в этом мире, встанет перед тобой на колени и признается, что любит. Рогнеда против собственной воли полыхнула смущенным огнем вызвав у Добрыни улыбку. «Ты была княжной и теперь княгиня Рогнеда, дочь Рогвлада, даже если этот глупец созовет тебя иначе. Но твое время еще не пришло. Жди и готовься. Ты молодец, что учишь сыновей тому, чему должен учить отец. Только не внушай ненависть к нему. Это разрушит и их души тоже. Будь умней, князя-княгиня. Мы с тобой еще много хороших дел сделаем. А пока терпи. Чем смогу, помогу. Постараюсь, чтобы Владимир как можно скорее понял, какова ты на самом деле и что он любит тебя. Добрыня поднялся. А теперь мне пора. Подумай над моими словами. Но никому о нашем разговоре не рассказывай. Даже отцу своих детей. Я пришлю хорошего знахаря посмотреть ноги Ярослава. Давно у него так? Одна ножка только. Наступать больно. Он старается не ходить. Это с рождения. Добрыня кивнул. Поеду. «Доброго пути». Уже садясь на коня, дядя князя вдруг наклонился к стоявшей рядом Рогнеде. «А волосы отрасти. Так хороша, но с длинными волосами, думаю, все же лучше». Глядя вслед удалявшемуся Добрыни, Рогнеда пыталась понять, что же ей теперь делать с этим советом и этим знанием. Добрыня сказал, что князь ее любит. «Нужна мне его любовь», — дернула плечом женщина. Но забыть об этих словах уже не могла. Она ненавидела Владимира за унижение, за насилие, за убийство своих родных и гибель своего рода. Ненавидела настолько, что готова была убить, и одновременно желала. Против своей воли, против здравого смысла, против собственной жажды мести. Ее тело желало его, но не того мальчишку, что обесчестил ее во время первой встречи, а Владимира Варяга, сильного, жестокого, даже безжалостного. Так бывает. Говорят, что от любви до ненависти всего один шаг, но ведь и обратно тоже. Это не была любовь светлая и радостная, скорее, любовь-ненависть, та, которая добром никогда не кончается. Еще в Новгороде снились голубые, как васильки, глаза, его руки, его властные губы. Рагнеда хорошо понимала Алохию, испытавшую власть Владимира однажды и страстно желавшую повторения. Понимала беду этой женщины, ее огонь, сжигающий все внутри, но помочь ничем не могла. Алохия тоже ненавидела мужа, потому что не могла вернуть. Да и принадлежал ли Владимир Новгородской жене в действительности, разве что по закону, который над князьями не властен. Близость с Владимиром Рогнеду не радовала. Он чувствовал ее внутреннюю силу, всегда старался сломать. А Она понимала, нутром чувствовала, что стоит поддаться и станет никем, будет выброшена как Алохия, как десятки других. Она и не против, если бы после того отпустил с детьми в Полоцк. Пусть было бы тяжело забыть, бороться со своими снами и желаниями, но готова и на это. Но ведь не отпустит. Для князя особое удовольствие унижать ее, ломать, наблюдая, как мучается. Главное, чтобы Владимир не понял ее слабое место, хотя не так уж трудно сообразить, что у всякой женщины это ее дети. Нет, Добрыня прав. Нельзя позволить Владимиру нанести самый болезненный, самый страшный удар отобрать детей. Она должна быть умней, хитрей должна все вытерпеть, пока мальчики повзрослеют, но и потом повести себя так, чтобы князь не разлучил, а всех вместе отправил в Полоцк. Рогнеда вернулась в дом и долго сидела, глядя на спящих сыновей. Да, чтобы эти мальчики вернулись на родину предков, чтобы стали там сильными правителями, она готова вытерпеть все. Но и согнуться под князя нельзя, если она станет покорной овечкой, Владимир заподозрит неладное. Рогнеда вздохнула. Ей предстояло пройти нелегкий путь по жордочке над пропастью, не упасть самой и не увлечь за собой детей. Она стала осторожней, но вскоре получила новый удар. Произошло то, чего так боялась. Все же донесли Владимиру о Ярославе. Приехал, потребовал показать. К тому времени знахарь уже мальчика посмотрел. Сказал, что это поправимо, но надо постараться. Рогнеда и старалась. Каждый день подолгу держала сына под мышкой, чтобы ножки привыкали к нужному положению. Туго перетягивала, несмотря на боли и его слезы. Поглаживала, успокаивала, как могла. Ярослав стал увереннее себя чувствовать, хотя-то полного выздоровления еще далеко. Он уже ходил, но больше полагался на руки, а не на ноги. На больную ногу почти не опирался. А всего-то был вывих при рождении. Попади малыш на глаза опытному лекарю, заметили бы сразу. Ножку вправили, и все пошло бы как надо. Но рядом с Рогнедой не было такого лекаря. А князь сыном не интересовался. Когда приехали в Киев, было уже поздно просто вправлять. Ребенок боялся опираться на больную ногу, чтобы не вывихнуть снова. Боль преследовала его, как не старалась Рогнеда облегчить ее. Присланный Добрыней лекарь все вправил, посоветовал перетягивать и, превозмогая боль, учиться наступать. Владимир, увидев калечного сына, взъярился, накричал на Рогнеду, что не сумела здорового родить. Та губы кусала, но молчала. Повторилось то, что было не раз. Владимир и сам не знал, чего ждал от Рогнеды. То ли из покорности, то ли напротив встречного гнева. И то, и другое плохо, но Рагнеда не выдержала, взвелась. Ответила, что и отцу надо бы сыном интересоваться, не только матери. В ответ князь приказал Блуду забрать ребенка. Рагнеда бросилась защищать, но Владимир остался непреклонен. Теперь воспитывать княжича будет Блуд. Горю матери не было предела. Блуд же, поднимая малыша на руки, шепнул Рогнеде. «Не бойся, княгиня, не обижу Ярослава, и тебе весточки буду слать часто». Последней помощью, которую в Киеве Добрыня оказал Рагнете, был совет князю объявить палачанку княгиней, чтобы признать законными ее сыновей. «К чему ты Рогнеду рабыней держишь? Чтобы иметь возможность избить или убить? Но ведь все равно не можешь, если кто и достоин твоей княгини быть. Так это она». «Она отказала», — с ехицей напомнил Владимир. То было давно. К тому же Рогнеда была сосватана. Сейчас признай женой. Чтоб она тут в Киеве порядок наводила. Твоя бабка много лет прожила в Вышгороде. В Киев переехала лишь тогда, когда князь Игорь погиб. Рогнеде не нужен Киев. Да ей и честь зваться твоей женой тоже не нужна. Тогда к чему объявлять? Изумился князь. Что-то дядя мутит. Небось, палачанка его и подговорила. Добрыня всякий раз, как в Выжгороде, побывает, учит и учит его. Сыновей ради. Владимир и сам желал бы посадить Рогнеду княгиней. Наталью после рождения святополка отпустил, в монастырь ушла грехи отмаливать. Хорошенько подумав, он решил, что так и сделает, объявит Рогнеду своей женой и княгиней. Только не подумал о том, как это сделать, а потому, не желая и в малом уступить женщине, родившей ему уже трех сыновей и дочь, и носившей еще одного ребенка, единственной женщине, которую любил по-настоящему, князь все испортил и тут. Князь Владимир приехал в вышгород с большим ларцом подарков, чем несказанно удивил Рогнеду, и подарки были княжескими. Ему бы пир закатить, каких было в Киеве множество, пусть не в Киеве, так хоть в Ишгороде, на пиру объявить красавицу-палачанку своей женой и княгиней, но Владимир просто надел ей на шею золотую княжескую гривну. — Теперь ты княгиня! — Рагнеда с изумлением смотрела на Владимира. — Вот так все просто? А чего тебе еще? Все же не девочка, вон детей сколько, чтобы я к тебе сватов засылал. В ответном взгляде было столько всего намешано, презрения, гнева и даже жалости. — Да, князь, сватов засылать и впрямь поздно. Рогнеда отвернулась, чтобы не выдать себя, справиться со слезами. Она справилась, а он... Вот только слез не хватало. Владимир никогда не видел Рогнеду плачущей. Даже когда было совсем плохо, она закусывала губу до крови и терпела. Выскочил за дверь, словно ошпаренный, но, взлетая в седло, успел сказать слугам. — Рогнеда Рогвала, давна теперь ваша княгиня. Вроде подарок, да еще какой. Но снова все наперекосяк как и остальное в их жизни. Почему-то отношения этих двоих Богом, созданных друг для друга, не складывались. И причиной тому не первое насилие, а возникшее после него ожидание противодействия. рогне дождала от Владимира новых унижений, а он сопротивление. И каждый стремился занять оборону, вместо того, чтобы открыть сердце. Оказывается, можно любить друг друга, рожать детей и быть при этом несчастливыми. Когда-то Добрыня спрашивал племянника, чего тебе не хватает, чего может не хватать тому, у кого есть все. Не хватало всего лишь понимания. Добрыня Никитич и сам понимал, что его время прошло. Слишком долго ждал своего часа, а когда тот настал, оказалось, что и не час вовсе, а всего лишь минутка. Да и минутка мгновением показалась. Он столько лет сначала опекал маленького мальчика, воспитывал беспокойного мальчишку, учил неразумного отрока, наставлял бездумного княжича. Княжич стал князем, Владимиру двадцать пять уже. Ему давно не нужны никакие наставления, и Добрыня остался рядом с племянником неудел. Не потому, что плох или неразумен, а потому, что Владимир словно на коне, на голову выше. Ему и видно лучше, и движется быстрее Но главное, Владимир дорогу избрал другую. Добрыня для него желал быть прежде древлянским князем и за свой род отомстить. Но мстить оказалось некому. Месть Ярополку никакого удовлетворения не принесла, да и невиновен тот был в трагедии и скоростине. И древлянский род Владимир тоже поднимать не стал. Никакой не стал. Он стал русским князем, а не князем отдельного племени. Этот голубоглазый мальчишка сделал то, что не сумели или не хотели сделать его дед и бабка. И Русь подчинилась. Точно грибы после дождя на юге росли города-крепости, населенные самым разным людом. В Киеве князь словно вышел за пределы теремного двора. Заняв город, он открыл ворота, впустив киевлян на свои пиры, и сам стал вмешиваться в жизнь города. И город ответил признательностью. Конечно, князя, с которым можно поднять кубок или запросто оказаться рядом, любит куда больше, чем надменного, разговаривающего только с лошади или запершегося в своем замке правителя. Князь Святослав предпочитал Киеву чужбину, киевляне отвечали ему равнодушием. Ярополк Святославич старался сидеть в своем замке, отстраняясь от горожан. Те вскоре после гибели думать о нем забыли. Владимир звал на перы, помогал неимущим, с удовольствием рубил головы черным петухам, принося и в жертву перуну рядом с дружиной, лил масло в огонь дашь богу и сыпал зерна макаши вместе с простыми горожанами. Он не чинился, хотя и своего места не забывал. был ласков и добры и настолько же, сколь и, тверд, и даже жесток. Его любили, стали называть красным солнышком. Владимиру не обязательно знать, что это прозвище придумал и пустил в народ его дядя Добрыня. Но в том и беда, что больше дядя ничего не смог дать, оставалось только самому верой и правдой служить тому, кого он поднял на своих плечах. Служить, не ожидая благодарности. И дело не в том, что Владимир вообще не умел быть благодарным. Просто учитель и наставник не имеют права ждать, чтобы сказали спасибо. Если учит ради этого, то не научат ничему. Высшая радость для наставника – понимать, что ученик превзошел и пошел дальше. Пусть не оглядывается – это плохая примета. Самое трудное для учителя – понять, когда ученик стал самостоятельным, когда опека превратилась в обузу, понять, чтобы вовремя уйти в тень, со стороны наблюдая за успехами ученика. И если этого не происходит, значит, плох или учитель, или ученик, или оба. Ученик был хорош. Он не просто превзошел учителя, но и научился двигаться без подсказки. Владимиру больше не был нужен Добрыня. Дядя понял это вовремя, предпочтя уйти, чем быть отодвинутым в тени рукой раздраженного князя. К чести Владимира тот попытался отговорить. — К чему тебе Новгород? Разве в Киеве плохо? И снова Добрыня показал, что умеет не уронить достоинство любой ситуации. — Князь, тебе я больше не нужен. Ты сам справишься. Даже мое умение договариваться и подкупать не нужно. А вот в Новгороде Вышеславу еще пригожусь хотя бы советами. Спасительный повод отправить наставника подальше, не обижая. Ну, раз так. Он не будет тебе мешать. Вышеслав будет новгородским князем. Даже если ты выберешь взамен себе Киевского из других сыновей. Зато на севере будет спокойно. Хорошо. Ты прав. Езжай. Но если буду нужен, позови. И оба подумали, что лучше бы этого не случилось. Добрыня уехал, не прощаясь и не оглядываясь. Много лет он мечтал покорить Киев. Много лет мечтал отомстить. Покорил его племянник, а месть... Она вышла совсем не такой, как мечтал. Почему он попросился в Новгород, а не в Овруч, на землю своих предков? Не хотел напоминать самому себе о несостоявшемся. К тому же Овруч слишком близко к Киеву и никогда уже не станет самостоятельным. А Новгород далеко, тот станет. Добрыня решил начать все сначала. Он поможет Вышеславу стать настоящим князем, поможет завоевать независимость от Киева. И тогда еще посмотрим, князь Владимир, кто прав. Эта мысль никак не вязалась с тем, что думал и делал Добрыня до сих пор, да и с тем, что будет думать и делать дальше. Он действительно будет помогать князю Вышеславу Владимировичу до самой своей и его смерти. Они умрут в один год. Есть версия, что вместе во время сватовства к надменной шведской королеве Сигрид Гордой. Одна из легенд утверждает, что Сигрид, раздосадованная сватовством двух юношей, одним из которых был князь из Гордарики, попросту сожгла их после пира, заперев все двери, чтобы не выбрались. Считается, что это младший из сыновей Рогнеды Всеволод. Но этот княжич был слишком юн, двенадцать лет, чтобы свататься к шведской вдовой королеве. К тому же княжич был крещен, а королева-язычница, и менять веру не собиралась. Она объявила войну норвежскому королю, посмевшему посвататься и потребовать от невесты креститься. Вышла замуж за его соперника, и вместе с мужем победила обидчика и жестоко расправилась с ним. Скорее Сигарет гордую сватал именно восемнадцатилетний Вышеслав, поддержанный своим честолюбивым дедом Добрыней. Оба поплатились. Но это версия.